Как показали многочисленные исследования, это период интенсивного привыкания к курению и алкоголю. Школьники в этом возрасте становятся эмоционально неуравновешенными, повышенно возбудимыми, склонными к подражанию дурным поступкам. Курение авторитетной для ребят лиц служит дурным примером. Воспитатели и родители должны учитывать это. В присутствии детей и подростков Курение совершенно недопустимо во многих отношениях. Вдыхание воздуха с табачным дымом превращает детей в пассивных курильщиков, вызывает влечение к курению. Подается заразительный пример. Семья курящих терпимо относится к курению, не ограждает от него детей и подростков. Кроме того, табачные изделия в такой семье становятся весьма доступными для подростков. Вначале в детском и подростковом возрасте курят, прячась от взрослых, при этом часто пользуются окурками. А именно в них содержится значительно больше табачных ядов, чем в целых сигаретах. Подбирая окурки, подростки рискуют заразиться инфекционными болезнями. Таким образом, поспешное курение наносит двойной вред Основные задачи воспитания нетерпимого отношения к курению в этом периоде следующие исключать отрицательное влияние курения в семье, добиваться ограничения или полного прекращения курения родителями, объяснять состав табачного дыма и доказывать вредность его компонентов. Убеждать учащихся не только во вреде активного курения, но и во вредности пребывания в накуренном помещении. Объяснять вред однократного и хронического отравления табачным дымом. Раскрывать закономерности формирования вредной привычки. В антиникотиновом воспитании подростков важное значение имеют эвристические проблемные беседы. Рассказы в сочетании с наглядными пособиями, демонстрирование опытов и кинофильмов. В старшем школьном возрасте, 16-17 лет, начинает курить большинство юношей. Приобщается к вредной привычке и девушке, желая показать себя взрослыми и независимыми. Многие из них не скрывают курение. Основными воспитательными мерами являются профилактическая работа, Предупреждение формирования вредной привычки курения у юношей и девушек – доказательство несовместимости ее со многими профессиями – врача, педагога, летчика, космонавта, певца, актера и так далее, а также со спортом. Необходимо убедить старшеклассников в том, что отвыкание от курения возвышает личность, укрепляет волю, характер, сохраняет здоровье. разъяснять способы отвыкания от этой привычки. Поскольку у старшеклассников в большей мере развивается логическое и критическое мышление, то важное воспитательное значение приобретает различные формы убеждений, поурочные и внеклассные мероприятия, гигиенические индивидуальные беседы учителя и школьного врача, экскурсии в дом санитарного просвещения, проведение викторин, выпуски бюллетеней, стенных газет, организация антиникотинового клуба. Следует объяснить школьникам мероприятия партии и правительства по охране здоровья и борьбе с курением, пьянством и алкоголизмом. Особое внимание нужно уделить профилактике курения во время производственной практики школьников. Успех антиникотинового воспитания учащихся в этот период зависит от традиций школы, активности педагогического коллектива, общественного мнения, мобилизации комсомольского актива и родительского комитета. Трудно бороться с курением, если курит директор школы, классный руководитель, учителя, воспитатели, комсомольские активисты. Все доводы в этом случае становятся малоубедительными и неэффективными. Воспитывать необходимо в первую очередь личным примером. В работе со школьниками используется поурочная, школьно-семейная, внеклассная, общешкольная форма воспитания. Поурочная форма, начиная с первого класса, осуществляется классным руководителем на уроках природоведения, физкультуры, труда.